Ее подначка кажется мне полной чушью. Я способен написать книгу в любой момент. У меня есть знакомые издатели, журналисты, люди многим мне обязаны. Эстер боится меня потерять. Этим все и объясняется. Довольно, говорю я, наши отношения подошли к концу. И речь не о том, что она считает, будто делает меня счастливым. Речь о любви. «А что такое любовь?» – спрашивает она. «Больше получаса я распространяюсь на эту тему, а потом понимаю, что определить любовь не могу». Что ж, говорит она, если не можешь определить, что такое любовь, попробуй написать книгу. Причем тут книга? Что общего между книгой и любовью? Я сегодня же уйду отсюда, а она может оставаться здесь, сколько ей будет угодно. Я поживу в отеле, пока она не подыщет себе другое жилье. Отлично, говорит она, с ее стороны возражений нет. Я могу идти хоть сию минуту, и не позднее, чем через месяц, она отсюда съедет. Собирай чемоданы, а она пока почитает. Уже поздно, уеду завтра утром. «Нет, она предлагает не тянуть и не откладывать. Утром я могу потерять решимость». «Ты так мечтаешь от меня избавиться?» спрашиваю я. Со смехом она отвечает, что это моя инициатива. «Мы идем спать, а утром мне уже не так сильно хочется уйти. Я считаю, что должен все хорошенько обдумать». Эстер, однако, вовсе не считает, что вопрос исчерпан. Подобные эпизоды будут повторяться. Она будет несчастна и тогда в свой черед захочет бросить меня. Но только в этом случае намерение немедленно будет притворено в жизнь» и она тотчас сожжет за собой мосты. «В каком смысле?» – спрашиваю я. «Влюблюсь, заведу любовника». Она уходит в свою редакцию, а я решаю устроить себе выходной. Помимо сочинения текстов, я работаю в компании грамзаписи и усаживаюсь за машинку. Потом встаю, листаю газеты, отвечаю на письма. Сперва на важные, а когда важных не остается, на все прочие. Записываю дела на завтра, слушаю музыку, слоняюсь по улицам моего квартала, завожу разговор с булышником, возвращаюсь домой. День прошел, а я не сумел выдавить из себя ни единой фразы. И прихожу к выводу, что ненавижу Эстер, которая заставляет меня делать то, что мне делать не хочется. Вернувшись из редакции, она ни о чем не спрашивая, уверенно говорит, что я ничего не написал, потому что взгляд у меня сегодня такой же, как вчера. Работать буду завтра, думаю я. Но все же вечером вновь сажусь за письменный стол. Потом читаю, смотрю телевизор, слушаю музыку, опять возвращаюсь к машинке. И так проходят два месяца. Стопа бумаги с первой фразой растет, а я не в силах завершить абзац. Исчерпаны все мыслимые объяснения. В этой стране никто ничего не читает. Я еще не придумал сюжет. Я придумал превосходный сюжет, но пока не знаю, как его развить. Помимо всего прочего, я страшно занят, я сочиняю очередную статью или стихи для очередной песни. Проходит еще два месяца, и вот Эстер появляется на пороге, держа в руке авиабилет. «Хватит», — говорит она, — «хватит притворяться, что ты занят, что ты ответственнейшим образом относишься к своим служебным обязанностям, что все человечество нуждается в том, что ты делаешь. Улетай на время». «Я могу стать главным редактором газеты, где время от времени печатаю репортажи» а могу президентом компании, для которой мастерю тексты и где меня держат потому лишь, что не хотят, чтобы переманили конкуренты. Я всегда могу вернуться и заняться тем же, чем занят сейчас. А вот мечта моя больше ждать не может. Надо либо исполнить мечту, либо позабыть ее. И куда же мне лететь? В Испанию. Разбиваю несколько стаканов, доказывая, что билеты стоят дорого, что я не могу сейчас отлучиться, что это поставит под удар мою карьеру, что потеряю партнеров, что проблема не во мне, а в наших отношениях. Если я захочу написать книгу, никто и ничто мне не помешает. «Ты можешь, ты хочешь, однако же не пишешь», — говорит Эстер. «А поскольку что бы ты ни утверждал, дело все-таки в тебе. Будет лучше, если какое-то время ты побудешь один». Она показывает мне карту. Итак, я долечу до Мадрида, и там сяду в автобус, который отвезет меня в Пиренеи, на границу с Францией. Там начинается проложенная еще в средневековье дорога, путь Сантьяго. Ее придется одолеть пешком. В конечной точке Эстер будет ждать меня. А сейчас она согласна со всем, что я говорю. И что я разлюбил ее, и что еще недостаточно прожил, чтобы без остатка посвятить себя литературе. И что думать больше не желаю о том, чтобы стать писателем и что все это не больше, чем отроческие мечты. Да просто бред какой-то. Женщина, с которой я связан уже два долгих года, целая вечность для романа, решает за меня, определяет мою жизнь, заставляет меня бросить работу и пешком пересечь целую страну. К такому бреду следует отнестись серьезно. И несколько дней подряд я пью и напиваюсь, причем Эстер, которая терпеть не может спиртного, пьет вместе со мной. Я делаю зол и раздражителен, Твержу, что она просто завидует моей независимости и что эта безумная идея появилась только потому, что я решил ее бросить. А она отвечает, что все зародилось, когда я еще ходил в школу и мечтал стать писателем. А теперь пришла пора делать выбор. Либо я одолею себя, либо до конца своих дней так и буду жениться, разводиться, рассказывать чудные истории о своем прошлом и опускаться все больше, падать все ниже. Само собой, разумеется, я не могу признать, что Эстер права, хоть и допускаю, что это так. И чем яснее я осознаю ее правоту, тем сильнее злюсь. Она кротко сносит мои приступы и только напоминает, что день отлета близится. И вот однажды ночью, незадолго до вылета, она впервые отвергла мои домогательства. Я выкурил целую самокрутку с гашишем, опорожнил две бутылки вина и, так сказать, отрубился посреди комнаты. А проснувшись, понял, что достиг самого дна, и теперь мне ничего не остается, как начать подъем на поверхность. И я, так гордившийся своей отвагой, сполна осознал, до чего же я трусливый, костный, посредственный человек. В то утро я разбудил Эстер поцелуем и сказал, что согласен. Я улетел в Испанию и 38 дней шел по дороге Сантьяго. Прибыв в Компостеллу, понял, что только теперь и начинается настоящее путешествие. Я решил обосноваться в Мадриде, живя на авторские и сделав так, чтобы между мною и плотью Эстер пролег океан. Мы еще не разведены официально и по телефону говорим регулярно и довольно часто. Это удобно, быть женатым мужчиной, знающим, что можно в любой момент вернуться в супружеские объятия и при этом пользоваться всеми прелестями полной независимости. Я последовательно увлекся сначала ученой каталанской дамой, потом аргентинкой, мастерившей ювелирные изделия, потом девушкой, певшей в метро. Отчисления продолжают поступать и в количестве достаточном для привольной праздной жизни. Так что времени у меня сколько угодно, хватит и на то, чтобы написать книгу. Но книга может подождать до завтра, потому что мэр Мадрида решил, что город должен превратиться в сплошное празднество. Придумал забавный слоган «Мадрид меня мочит» и побуждает граждан кочевать всю ночь из бара в бар. Все так забавно, так интересно, дни короткие, а ночи долгие. И в один прекрасный день мне звонит Эстер и сообщает, что собирается ко мне. По ее словам, мы, наконец, должны раз и навсегда выяснить отношения. Прилет назначен на следующую неделю, что дает мне возможность придумать целую цепь отговорок. «Еду на месяц в Португалию», — говорю я девице, которая раньше пела в метро, а теперь живет в пансионе и каждый вечер вместе со мной наслаждается мадридским весельем. Я прибираю квартиру, уничтожая малейшие следы присутствия женщины, заклинаю приятелей не проболтаться. Сами понимаете, жена приезжает. По трапу сходит неузнаваемая, короткая и ужасно остриженная Эстер. Мы едем по Испании, осматривая маленькие городки, которые так много значат для одной ночи и которые забываешь, едва покинув. Посещаем бой быков и фламенко. Я веду себя как самый образцовый супруг. Мне хочется, чтобы у Эстер создалось впечатление, будто я ее все еще люблю. Не знаю, зачем мне это надо. Может быть потому, что в глубине души она сознает, мадридский сон когда-нибудь кончится. «Я сетую, что мне не нравится ее новая прическа, и она, спустя какое-то время, обретя свой прежний облик, вновь хорошеет. До конца ее отпуска остается всего 10 дней. Я хочу, чтобы у нее были приятные воспоминания, а я останусь один в Мадриде, и все пойдет по-прежнему. Карида, дискотеки, начинающиеся в 10 утра, нескончаемые разговоры об одном и том же, пьянство, женщины, и опять Карида, и опять женщины, и опять спиртное» и никаких, решительно никаких обязательств и обязанностей. Как-то в воскресенье по дороге в ресторанчик, открытый до утра, Эстер касается запретной темы, заговаривает о книге, которую я якобы сочиняю. Опорожнив бутылку Хереса, задирая прохожих, пиная железные двери, я спрашиваю, стоило ли лететь в такую даль с единственной целью, превратить мою жизнь в кромешный ад. Она молчит, но мы оба понимаем, наш брак на грани распада. Проспав всю ночь тяжелым сном без сновидений, а утром, высказав управляющему все, что я думаю по поводу скверно работающего телефона, о горничной, насчет того, что постельное белье не меняли уже неделю, приняв, как всегда, душ, призванный облегчить мне похмелье, я сажусь за машинку, чтобы всего лишь продемонстрировать Эстер. Я пытаюсь, я честно пытаюсь работать. И внезапно происходит чудо. Я гляжу на эту женщину, которая только что сварила кофе, а теперь перелистывает газету. На эту женщину, в чьих глазах застыла усталость и безнадежность, молчаливую, совсем не склонную выражать свою нежность словами или ласковыми прикосновениями, заставляющую меня произносить «да», хотя мне хочется сказать «нет», побуждающую меня бороться за то, что она, с полным на то основанием, считает смыслом моего существования, отказавшуюся от повседневного общения со мной, потому что она любит меня больше, чем самое себя, отправившую меня на поиски моей мечты. Я гляжу на эту тихую юную женщину, почти девочку, чьи глаза говорят больше, нежели любые слова, на эту женщину, боязливую в душе и неизменно отважную в поступках, умеющую любить, не унижаясь, не прося прощения за то, что она борется за своего мужчину. И вот пальцы мои начинают стучать по клавишам. Появляется первая фраза, за ней вторая. И двое суток я ничего не ем и сплю только по необходимости, а слова будто сами собой появляются неведомо откуда. Так бывало раньше, когда я сочинял тексты для песен, когда после бесконечных перепалок и бессмысленных разговоров мы с моим напарником-композитором вдруг понимали «Вот оно, есть!» И оставалось только занести находку на бумагу в виде слов или нот. Теперь я понимаю, что это «оно» рождается из сердца Эстер, и моя любовь воскресает. Я пишу, потому что она существует, потому что пережила трудные дни, не жалуясь, не делая из себя жертву. И я начинаю рассказ о том единственном за все последние годы впечатлении, что по-настоящему встряхнуло меня. О пути Сантьяго.